от полудня до заката. — Значит, маньские земли нельзя покорить? — спросил Джугалян. — Но без этого я не смогу победить ни царство Вэй, ни царство У. — Нет, лучше умереть, чем нарушить волю государя. — Не печальтесь, — промолвил старец. — Я скажу вам, куда идти, чтобы разрешить все свои сомнения. — Куда же мне идти, старец? — спросил Джугалян. Пройдете несколько ли на запад и увидите реку десяти тысяч спокойствий, — ответил старик. Там живет великий мудрец, который тоже прозывается мудрецом десяти тысяч спокойствий. Позади его хижины есть родник спокойствия. Стоит отравленному ядом напиться из этого родника, так он тотчас же выздоровеет. Возле хижины мудреца растет душистое растение — рута. На того, кто съест его лист, болотные испарения перестают действовать. Отправляйтесь же к этому мудрецу и просите помощи. — Почтенный старец, я глубоко тронут твоей милостью, прошу тебя, назови свое имя. — Я дух здешних гор, — отвечал тот. Полководец Фубо повелел мне дать тебе указание. Тут каменная стена храма раздвинулась, и старец исчез. Джугалян вернулся в лагерь, а на другой день, взяв благовонные курение, вместе с онемевшими воинами отправился искать место, которое ему указал горный дух. Вступив в долину и пройдя двадцать ли, он увидел высокие сосны и кипарисы, густой бамбук и необыкновенные цветы. За изгородью стояло несколько хижин, и оттуда доносился аромат благовоний. Джугалян постучался в ворота. На стук вышел мальчик, который тотчас же отошел в сторону и на его месте появился рыжеволосый голубоглазый человек в плетеной бамбуковой шляпе, соломенных сандалиях и белом одеянии. — Почивший государь Сянь-Джу, промолвил Джугэлян, — войдя в хижину, оставил на мое попечение своего преемника и дал мне священный приказ покорить маньские земли. Никак не ожидал я, что мын-хо скроется, а воины мои напьются воды из источника немоты. Вчера дух здешних гор, по повелению полководца Фубо сказал мне, что вы владеете целебным источником и можете излечить моих воинов. Смиренно прошу вас, дайте мне чудотворной воды, спасите людей. — Источник рядом с моей хижиной, — отвечал старец. «Идите и пейте». Мальчик повел ванпина и его воинов к ручью. Воины напились воды, и когда вместе с рвотой у них вышла ядовитая слизь, они снова обрели дар речи. Тогда мальчик повел воинов к речке десяти тысяч спокойствий, и воины в ней омылись. «Только вода из колодцев пригодна для питья», сказал Джугаляну отшельник. Затем... Джугэлян попросил у отшельника ароматных листьев руты, которые спасают от болотных испарений. Каждый воин сорвал по листку и съел. Джугэлян почтительно поклонился отшельнику и спросил его имя. — Я мэн Дзэ, старший брат Мэн-Хо, — ответил тот. Джугэлян ушам своим не поверил. «Не удивляйтесь, почтенный господин!» — вскричал отшельник. «Нас было три брата. Я старший, мын средний и мын младший. Родители наши умерли, а братья мои, оба завистливые и злобные, не захотели подчиниться государю, как я их не уговаривал. Тогда я переменил имя и с тех пор живу в уединении». А вашей заслуге...» Я доложу сыну неба, и вы получите титул вана. Я бежал сюда от богатства и славы, — промолвил мэн Мне ли думать о почестях? Возвратившись в лагерь, Джугелян приказал рыть колодцы. Воины запаслись питьевой водой и двинулись дальше.